Группа специалистов из ракетного КБ была, разумеется, крайне поражена, когда Сталин не только очень грамотно поговорил о возможностях, какие сулит широкое применение ракетного оружия, но и сугубо категорически осудил все задержки, имевшие место как по вине ГАУ, так и по недостаточной активности самих ракетчиков, не умеющих отстаивать как должно свое изделие». О репрессированных основателях КБ он решил пока не вспоминать. «Считайте приказом в течение трех недель довести выпуск изделий по 20 штук в сутки. Любыми способами. Вводите трехсменную работу. Занимайте любые производственные мощности, подходящие по профилю. Упрощайте технологию». Для поощрения лучших рабочих и ИТР выделим какие угодно суммы. Вносите предложение. График выпуска докладывать еженедельно. Пока все. А теперь давайте послушаем товарища Маркова. Берестин с интересом присутствовал на совещании. Перед ним сидели люди, мгновенно вознесенные из жалкого и унизительного положения полупризнанных изобретателей, к вершинам славы. Одобрение Сталина воспринималось именно так. Что они могли испытывать еще час назад, кроме глухого раздражения и горестного недоумения, понимая, что создали великолепное оружие, далеко опередившее свое время, и не имея возможности это доказать, поскольку увешанные звездами вожди армии поставили на изобретении жирный крест, оно, мол, обеспечивает точности попадания отдельного снаряда, сравнимого с меткостью орудия образца 1902-1927 года. И хоть ты лопни, наподобие снаряда, названного орудия. Дав ракетчикам немного переварить полученные указания, Берестин встал и заговорил с интонациями лектора общества знания. Товарищи! Мне придется напомнить вам некоторые аспекты только что завершившихся операций в Западной Европе. Если вы следили за печатью, то не могли не обратить внимание на то, что немецкая армия с постоянством, впрочем, вполне оправданным, применяла один и тот же прием. Прорыв фронта на всю глубину обороны танковыми клиниями и последующую дезорганизацию всей стратегической структуры противника. Исходя из этого, позволим себе задать вопрос, что, на ваш взгляд, можно противопоставить такому приему? Присутствующие явно были удивлены таким резким переходом от сталинской категоричности к академическому тону незнакомого командарма, В то время и на таком уровне обычно разговаривали по-другому. После короткой паузы, сидевший у дальнего конца стола, бриг-инженер сказал, «Ну, это очевидно, сильную противотанковую артиллерию». «Совершенно верно». «Но прошу заметить, мы пока не располагаем артиллерии, способной решать данную задачу. Не имеем подходящей организационной структуры арт соответствующий матчасти, и не всегда нам удается вовремя определять направление главных ударов, если противник использует, допустим, 500 танков одновременно. Поэтому напрашивается вывод — надо иметь мощное и маневренное противотанковое оружие в каждой роте, даже в каждом взводе. — Это не новость, — разочарованно сказал тот же инженер Противотанковые ружья известны давно, но итоги польской кампании не подтвердили их эффективности. Берестин подошел к нему, остановился рядом. Вы правы. Эффективность была невысокая, хотя это, возможно, объясняется не только техническими причинами. Но мне начинает казаться, что вы, представители самого революционного направления в артиллерии, сами до конца не представляете, на что... Годится ваше изобретение. Вот я, прошу прощения за нескромность, имел возможность довольно долго думать над вашими реактивными снарядами. И возникают довольно простые идеи. Например, взять снаряд с одной направляющей, поставить на легкий станок и... Берестин с ожиданием посмотрел на присутствующих, без спросу взял со стола Сталина папиросу и закурил.